Может быть, он не так уж и силен в естествознании и ботанике, может быть, он не отличает великолепную спондиас сутереа, плоды которой похожи на яблоко, от панданус одратисимус, вполне оправдывающего свой эпитет, благоуханнейший, и от казуаринов, у которых древесина тверда, как железо, от гибискуса, из коры которого туземцы делают себе одежду, от дынного дерева или цветущей гордении. Но квартету незачем прибегать к помощи его сомнительной учености, так как местная флора сама выставляет на показ роскошные папоротники, великолепные полиподиумы, красные и белые китайские розы, злаки, пасленовые, среди них табак, губоцветные с фиолетовыми гроздьями, являющиеся самым изысканным украшением красавец-островитянок, затем клещевинные в 10 футов высоты драцены, сахарный тростник, Апельсиновые и лимонные деревья, завезенные сюда лишь недавно, но уже отлично освоившиеся в этой почве, прогретой знойным солнцем и обильно орошаемой бесчисленными ручьями, сбегающими с гор. Однажды утром члены квартета забрались выше деревни Таи и поднялись по берегу горного потока до вершины хребта. Какие восторженные возгласы вырвались из их уст, когда перед их глазами открылись приветливые долины племен Таи, Тайпи и Хаппа. Если бы с ними были их инструменты, они поддались бы желанию выразить исполнением какого-нибудь гениального музыкального произведения свой восторг перед гениальными творениями природы. Правда, музыки внимали бы только птицы, но до чего они красивы, и горлица Куру-Куру, залетающая на эти высоты, и прелестная маленькая Салангана, и капризно порхающий Фаэтон, частый гость Нукухивских ущелий. И в этих лесных чащах не нужно было бояться каких-нибудь ядовитых змей. Удавы, едва достигавшие двух футов длины, были столь же безобидны, как ужи. На них никто не обращал внимания, так же, как и на обезьян с лазурным хвостом, не уступающим окраской цветам. Туземцы по типу весьма примечательны. В них обнаруживаются азиатские черты, выдающие иное происхождение, чем у остальных океанских народов. Они среднего роста, с классической пропорциональной фигурой, очень мускулистые, широкогруды. У них тонкие конечности, удлиненные овал лица, высокий лоб, черные глаза с длинными ресницами, орлиный нос, белые ровные зубы, кожа не красноватая, не черная, а темно-коричневая, как у арабов. Выражение лица веселое и приветливое. У них почти совсем исчез обычай украшать себя татуировкой, которая здесь делается не путем надрезов на коже, а при помощи уколов глою, которые затем присыпают порошком из пережженного алорита. Теперь татуировку заменяют хлопчатобумажные ткани, внедренные миссионерами. «Красивые люди», — говорит Эвернес но, наверное, они были красивее в те времена, когда не носили ничего, кроме набедренной повязки, и ходили с непокрытой головой, потрясая луком и стрелами. Это замечание он сделал во время прогулки к бухте «Контроллер» в сопровождении губернатора. Сайрес Бикерстав пожелал сам повезти своих гостей в эту бухту, разделенную, подобно бухте «Лавалетта», на несколько гаваней, и без сомнения в руках англичан Нукухива превратилась бы в Мальту, Тихого океана. В местности этой, среди возделанной плодородной равнины, орошенной небольшой речкой, которая питает звонкий водопад, живет племя Хаппа. Именно там и разыгрались самые ожесточенные схватки американца Портера с туземцами. Замечание Ивернесса требует ответа, и губернатор говорит, «Может быть, вы и правы, господин Ивернесс». Маркистцы имели более благородный вид, когда они носили набедренную повязку маро и пестро раскрашенное парео, аху нечто вроде легкого шарфа и типута, похожее на мексиканское понче. Современная одежда к ним действительно не идет, но что поделаешь, забота о приличиях – следствие цивилизации. Наши миссионеры, стараясь просвещать туземцев, в то же время всячески убеждают их, одеваться менее упрощенно. Что же они, по-вашему, правы? С точки зрения приличий – да. С точки зрения гигиены – нет. С тех пор, как жители Нукухивы, да и другие островитяне, стали одеваться пристойнее, они, будьте уверены, в значительной мере утратили и свою первоначальную физическую силу, и природную веселость. Они скучают, и это отражается на их здоровье. Прежде они понятия не имели о всяких там бронхитах, пневмониях, чахотках. «С тех пор, как им не дают ходить на гишом, они простужаются», — воскликнул Пеншина. «Совершенно верно. Тут одна из серьезнейших причин вырождения целой расы». «Из чего я делаю вывод», — подхватил Пеншина, «что Адам и Ева стали чихать лишь с того дня, когда надели штаны и юбку, после того, как их изгнали из земного рая, а мы, их выродившиеся потомки, «Расплачиваемся за это воспалением легких». «Господин губернатор, — говорит Вернес, нам показалось, будто на этом архипелаге женщины не так красивы, как мужчины». «Да, и на других островах то же самое», — отвечает Сайрос Бикерстав. «А между тем здесь вы наблюдаете самый совершенный тип океанийских женщин. Но ведь это, кажется, закон природы, общий для всех рас, близких к дикому состоянию». Впрочем, так же обстоит дело и в царстве животных, где с точки зрения физической красоты самцы всегда стоят выше самок. Эге, воскликнул Паншина, — такие наблюдения можно делать только забравшись на край света, а наши прекрасные парижанки ни за что с этим не согласятся. Население Нукухивы разделяется всего на два класса, и оба они подчинены закону «табу». Этот закон для охраны своих привилегий и своего имущества изобрели сильные против слабых, богатые против бедных. Имеется целый класс людей табу. К нему принадлежат жрецы, колдуны или туа, окарки или светские начальники. На остальных людей, на большинство женщин и на весь простой народ табу не распространяется. Табу обозначается белым цветом, и простые люди не имеют права подходить к табуированным священным местам, надгробным памятникам, жилищем вождей. Запрещено не только прикасаться к предмету табу, но нельзя даже смотреть на него. «И это правило, — говорит музыкантом Сайрес Бикерстав, — так строго соблюдается на Маркистских островах и на Помоту, и на островах общества, что я никак не советовал бы вам, господа, нарушать его. Слышишь, милейший цорн, — замечает Храсколиан. Не вздумай давать волю ни рукам, ни глазам. Виолончелист только пожимает плечами, как человек, которого все это нисколько не касается. 5 сентября Стандарт Аллен покидает место своей стоянки Тайохая. Он оставляет на востоке остров Хуахуна, Кахуга, самый восточный из первой группы островов. Видны лишь его далекие зеленеющие возвышенности. Пляжей там нет, и поберега его представляют собою скалистую отвесную стену. Само собой разумеется, что плывя вдоль этих островов, Стандарт-Айленд старается умерить ход, ибо если бы его огромная масса двигалась на полной скорости, она произвела бы приливную волну такой силы, что суда оказались бы выброшенными на сушу, а все побережье — затопленным. Стандарт-Айленд держится на расстоянии нескольких кабельтовых от Хуапу, примечательного по виду острова ибо он весь щетинится острыми базальтовыми скалами имеются там две бухты бухта овладение и добро пожаловать крестным отцом которых был француз и действительно именно здесь поднял французский флаг капитан маршан миновав хуапу этель симко входит в проливы между островами второй группы и направляется к хива оа или на испанский ла